Глава 26. Пламя и пепел. Когда Робби выскочил из дома... Сегодня Винзор был диким нагромождением полупрозрачных кубов. Три планетолета уже взлетали, еще шесть готовились взлететь. Какой-то обвешенный оружием Верзила в пятнистом комбинезоне рявкнул, пробегая мимо. «Не путайся под ногами!» Робби с радостью послушался, метнувшись в сторону, потому что увидел неустрашимый. Мыслелет, доставленный сюда с вершины холма, стоял возле угла одного из кубов. Его прозрачный купол почти сливался со стеной. Стараясь не сорваться на быстрый бег, поминутно оглядываясь, Робби потрусил к мыслелету. Никто за ним не следил. Всем сейчас было не до него». Он благополучно забрался внутрь шара, медленно покатил вдоль стены и скрылся за углом. Два планетолета промчались высоко в небе над Винзорским парком, направляясь к дикому полю. Робби поднял мыслелет в воздух и полетел в ту же сторону, держась над самыми верхушками деревьев и при каждом удобном случае ныряя в зеленые тоннели аллей. Шестой сектор – оказался местом, где поле, образуя неглубокую ложбину, переходило в лилово-желтый подлесок. Еще издалека Робби увидел лежащее в ложбине пламя. Кусты и деревья вокруг были сломаны, перепутаны, несколько стволов рухнуло на планета Кажется, самый большой из них пробил черный купол. Но... Хвала Всевышнему разуму! Универсал не превратился в груду обломков, как с ужасом представлял себя Робби. На поле перед местом аварии чернело полукольцо планетолетов, выскочившие из них спасатели быстро и слаженно прорезали какими-то крутящимися дисками путь к переднему люку корабля. Робби облизнул губы, и заложил вираж, стараясь идти против солнца. Поглощенные своим делом люди не заметили прозрачный шарик, мелькнувший над деревьями, и мыслелед ухнул в кусты рядом с задним грузовым люком универсала. Робби вылез, втянув руки в рукава и подняв воротник, чтобы поменьше царапаться под советки С дальней стороны корабля раздавались крики, виск инструментов, и треск дерева из универсала не доносилось ни звука. Раздвигая ветви с мелкими лиловыми листками, Робби добрался до кормы и сразу понял, что отсюда проникнуть в лед не удастся. Даже если бы он знал, как открыть задний люк, он не смог бы этого сделать — При ударе корма зарылась в мягкую землю, и крышка люка на четверть погрузилась в нее. Неподалеку раздался тонкий вскрик. Скорее всего, завопила какая-то лесная творюшка. Но Робби показалось, что он слышит голос Миуши внутри планетолета. «Миуш, я иду! Я сейчас!» Не обращая внимания на колючки, царапающие руки — Хватаясь за все, за что можно было ухватиться, он быстро полез вверх по упавшим на пламя деревцам. Это оказалось не так уж трудно, и вскоре он добрался до того места, где на черном матовом куполе лежал ствол толщиной с его туловища. Дерево не пробило купол, как Робе показалось издалека. Только одна разлапистая ветка с желтыми листьями уходила внутрь универсала. Но не через рваную дыру, а через большое, идеально круглое отверстие. Открытый люк. Робби подобрался ближе и увидел, что это вовсе не люк. Просто в куполе не весь как вырезали дыру с гладкими закругленными краями. Из дыры несло тошнотворным запахом горелого. Миуша! окликнул он, свесив голову через край. Ему... Никто не ответил. Внутри ничего нельзя было разглядеть сквозь перепутанные ветки и листья. Миуша! снова позвал Робби, но в универсале царила жуткая тишина. Лезть в черное отверстие было страшнее, чем катиться в мыслелете по ночному лесу. И, чтобы хоть немного совладать со страхом, холодным комом, застывшим в груди, Робби полушепотом запел. В решете они в море ушли, в решете, в решете, по седым волнам. Спустив ноги в дыру, он ухватился за ветку и начал спускаться. С берегов им кричали «Вернитесь, друзья!», но вперед они мчались в чужие края, в решете. Запах стал таким невыносимым, что Робби замолчал, чуть не подавившись, и начал дышать через рот. Зато теперь он видел, что лезет не в темноту. Освещение в корабле работало, сквозь листья пробивался слабый свет. Цепляясь за ветви которые становились все тоньше, Робби сумел спуститься еще на метр, а потом ветка в его руках с треском переломилась, и он упал на четвереньки между двумя рядами сидений. Вверх взметнулось облако мелкой черной пыли, заставив его закашляться. «Меуша!» — сипло позвал он в серебристо-черный туман, сквозь который медленно падали желтые листки. Свет исходил от единственного поврежденного экрана. Большой голографический экран медленно колебался перед пилотским отсеком сквозь сильные помехи, показывая то бурелом снаружи, тогда в кабине становилось почти темно, то далекое голубое небо, тогда вокруг светлело. Изображение дергалось, искажалось, рябило. По-прежнему, дыша через рот, Робби встал и огляделся по сторонам с дурацкой надеждой, что Миуша сейчас бросится к нему из-за экрана или из-под какого-нибудь кресла. Он широко раскрыл глаза, заметив, как оплавились, осели и перекосились все кресла. Светло-голубые стены над их спинками были исполосованы черными линиями, хаотически пересекающимися друг с другом, и повсюду лежала черная пыль. На полу, на сиденьях, на подлокотниках. «Меуш!» – сдавленно прошептал Робби, уже зная, что она не ответит, что ее здесь нет. Здесь никого не было. Ни Миуши, ни андроидов, ни людей. Все, кто летел на пламени, исчезли без следа. Но на подлокотнике дальнего кресла у правой стены Робби На подгибающихся ногах сделал шаг по проходу, убеждая себя, что ему просто мерещится всякая жуть из-за предательского света поврежденного экрана. Но ему не мерещилось. На подлокотнике лежала рука, похожая на длинную полокоть перчатку из бугристой черной кожи. Рука сцепившиеся черными скрюченными пальцами в оплавившийся пластик. Выше локтя ничего не было. Только на сиденье и на искореженной спинке лежали кучи черного пепла. Робби замер, глядя на руку, и простоял так то ли пять секунд, то ли пять лет. Часть стены... С треском рухнул наружу, впустив в корабль яркий солнечный свет, и ветер пол под ногами подпрыгнул, и рука рассыпалась черными струйками стекла на пол. В корабль один за другим стали протискиваться люди. Пепел высоко взметнулся под их ногами, и Робби завопил, неистово стряхивая его со своих волос лица и рук. Конец первой книги.